Ради этого совершил он столько грехов, причинил столько зла. А написал он, теперешний Иосиф, всего-навсего иудейскую войну. Начало ли это? Искупление ли его чудовищной вины? Нет, это ничто. Он взвешивает, взвешивает, считает, отбрасывает. Его охватывает оглушающее чувство своего бессилия. Он был лжецом, когда десять лет назад провозгласил Веспасиана Мессии. Он лжец теперь, считая, что призван написать эту книгу и ради этого призвания разрешая себе грехи, которые должны раздавить человека. В нем вдруг зазвучал ясный укоряющий голос, Он уже давно не слышал его. «Ваш доктор Иосиф — негодяй», — говорит голос. Этот голос принадлежит Юсту из Тевериады, другу-врагу. Он не громок, но он заглушает болтовню скульптора, наполняет всю обширную мастерскую, от него качается и тает глиняная модель. Он давит ему сердце своим презрением. Своей обреченностью, своим плохим арамейским выговором. Иосиф делает невероятные усилия, чтобы здесь же, перед скульптором Василием, не ударить себе в грудь и не покаяться. Суета. Все, что я делал, суета. Я недостоин своей задачи. Я отвергнут. Однако работа над его бюстом, почетным бюстом, Подвигалось успешно. И скоро бюст был готов. Сначала пробный, из обыкновенной бронзы. Нерешенным оставался только вопрос о глазах. Но помощник Критий тоже обещал к завтрашнему дню выполнить свою часть работы и приготовить глаза. Когда Иосиф пришел на другой день в мастерскую, чтобы взглянуть на бюст в законченном виде, он застал там принцессу Луцию. Это был третий раз, что он встречал ее у Василия. Когда она услышала, зачем он здесь, она осталась. С волнением следил Иосиф, как Критий примеряет к бронзовой модели два сверкающих овальных камня. Пугающе смотрели камни с бронзового лица. Это были уже не заурядные полудрагоценные камни, вставленные в заурядную бронзу. Это были поистине его глаза. С изумлением увидел Иосиф, что зловещий, неуклюжий Критий проник в его затаенные мысли, угадал его грехи, его страсти, его гордость, его бессилие. Он ненавидел грека Крития, и он ненавидел грека Василия за то, что они подсмотрели наготу его души. Он не мог вынести вида своего бюста и отвернулся. Иосиф увидел, как Луция, высоко подняв брови, внимательно рассматривает бюст. И чтобы ускользнуть от своих сметенных чувств, он ухватился за мысль о ней, об ее смелом ясном лице. Эти римляне не знают, что такое грех. Отсюда, вероятно, их сила, их грандиозные успехи. Не тревожимые внутренними препятствиями, воздвигали они свою империю и разрушили наше царство. Разве мы не потому проиграли наше первое большое сражение, что никак не могли решиться принять бой в субботу и предпочли, чтобы нас перебили беззащитных? Теперь я стал мудрее. Я кое чему научился. Я знаю, что такой грех. но я совершаю его. Из моих грехов во мне вырастает сила. Люби Бога даже дурным влечением. Легко быть сильным, когда сознание не сковывает твоих влечений. Быть грешным сознательно и не спасаться под сень благочестия и смирения — вот величайшая победа». И он снова обратил свой взгляд на Бюст. стал рассматривать его полный упрямого самоутверждения. Чуть повернутая к плечу бронзовая голова, смотревшая на зрителя и на мир, была вся как бы проникнута глубоким, умудренным любопытством, алчным и опасным. Иосиф сказал «да» и этой алчности и своим грехам. Может быть, в поблескивающих глазах было что-то отталкивающее, но эти глаза были полны силы и жизни, это были его глаза, и он был рад, что они такие, какие есть. Все собравшиеся рассматривали бюст с глубоким вниманием, взволнованный упрямый Иосиф, жадное до всего сильного и живого Луция, самоуверенный скептический Василий, тихий презирающий людей подручный Критий. «Клянусь Геркулесом!» — произнесла наконец принцесса. Она пыталась говорить легким тоном, но ее голос звучал подавленно. «Вы же не нечестивец, Иосиф Флавий!» Удивленно обернулся к ней Иосиф, мрачный надменный. То, что она говорила, звучало как одобрение. Но кто позволил ей читать его мысли? То, о чем он дерзал думать сам, — отнюдь еще не разрешала сговорить другому. Он ничего не ответил. «Ты превзошел себя, друг Критий», — заявил, наконец, Василий. Даже он против обыкновения был изумлен. «Но я полагаю», — добавил он, и его обычный веселый тон прозвучал несколько натянуто, «что мы все-таки сделаем голову без глаз». «Хорошо, пусть будет так», — нерешительно согласился Иосиф. «Жаль», — заметила Луция.